Добрый день, уважаемые зрители. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена эпохе Павла I. Итак, сначала я дам, конечно, необходимые пояснения, а потом уже освещу основные направления внутренней и внешней политики Павла, а также историю его убийства. Итак, ну, по иронии судьбы, новый русский император Павел I родился в сентябре 1754 года в знаменитом летнем дворце Елизаветы Петровны, который впоследствии по его же личному приказу был снесен, а на его месте возведен знаменитый Михайловский замок, в котором Павел и был убит в марте 1801 года. Несмотря на очевидное внешнее сходство со своим отцом Петром III, При императорском дворе довольно давно ходили упорные слухи, что настоящим родителем Павла был первый екатерининский фаворит, камергер великого князя Петра Федоровича, граф Сергей Васильевич Салтыков, знаменитый светский красавец, сердцеед и ловелас. Также хорошо известно, что первым воспитателем Павла стал близкий графу Петру Ивановичу Шувалову, Тогдашнему главе правительства теременемейстер высочайшего двора, бригадир Федор Дмитриевич Бехтеев, одержимый духом воинских уставов, четких приказаний и жесткой дисциплины, которая, по сути, была сравнима с самой настоящей мужстрой. Однако, уже в 1760 году Елизавета Петровна назначила нового наставника юному цесаревичу, которым стал известный русский дипломат, граф Никита Иванович Панин, известный своими либеральными воззрениями. Именно благодаря новому наставнику наследник русского престола получил блестящее образование, в совершенстве овладел латынью, русским, французским и немецким языками, пристрастился к чтению, неплохо разбирался в математике, и других науках, однако он так и не воспринял от своего наставника масона и тени преклонения перед идеями французских просветителей, которыми его постоянно почевал граф Панин. Более того, как бы в пику своему наставнику, цесаревич Павел очень рано пристрастился к военному ремеслу и посвящал ему большую часть своего свободного времени вплоть до своего восшествия на русский престол. После завершения своей учебы в 1773 году Павел Петрович женился на Вильгемине Гессен-Дармштадтской, ставшей в православии Натальей Алексеевны. однако всего через два года она скорпостижно скончалась при родах, и в том же году цесаревичу подобрали новую невесту, Софию Доротею Вюртенбергскую, которая после принятия православия стала величаться Марией Федоровной. Причем, что интересно, встречу будущих супругов организовал сам Прусский король Фридрих II, великий, который всю жизнь будет для Павла I непререкаемым авторитетом. Хорошо известно, что личное отношение между Павлом и его матерью Екатериной II на протяжении всех лет ее. Довольно продолжительного правления были более чем прохладными. По свидетельству ряда современников, в частности графа Ростопчина и барона Гейтинга, сын никак не мог простить своей матери убийство собственного отца и узурпацию трона, а мать не могла смириться с тем, что будущий наследник российского престола – очень уж напоминал и своим характером, и своими привычками, да и своим поведением пресной памяти покойного супруга. Хотя хорошо известно, что первоначально э, цесаревич Павел воспитывался именно как наследник русского престола, однако чем старше он становился, тем все больше и дальше его держали от любых государственных дел. По информации многих историков, окончательный разрыв между Павлом и Екатериной II наступил в мае 1783 года, когда императрица впервые пригласила своего сына для обсуждения ряда важных внешнеполитических проблем, связанных с крымским и польским вопросами, где он неожиданно высказал совершенно отличную от всех остальных вельмож собственную Точку зрения. А именно поэтому, как установили многие историки, в частности профессора Павленко и Каменский, еще в 1787 году Екатерина II решила передать престол своему старшему внуку Александру Павловичу и ознакомилась с этим планом ряд высших сановников империи, в том числе главу внешнеполитического ведомства вице-канцлера графа Александра Андреевича Безбородка и своего последнего фаворита, графа Платона Александровича Зубова. Затем престарелая императрица неоднократно возвращалась к этому вопросу, пока, наконец, в сентябре 1796 года она не приступила к подготовке специального манифеста на сей счет, но неожиданная смерть императрицы В начале ноября того же 1796 года помешало довести ей начатое дело до конца. Ну, Я уже сказал о том, что в начале ноября, а именно 6 ноября 1796 года, Екатерина II скончалась в результате обширного инсульта. И новым российским императором стал ее сын Павел I, который правил Российской империей с 1796 по 1800 первый год Вместе с ним к управлению империей пришла и новая плеяда русских вельмож и фаворитов, среди которых особым расположением нового монарха пользовались несколько человек, а именно его бывший бродобрей, ставший императорским гардеробмейстером граф Иван Павлович Кутайсов, новоиспеченный столичный, то есть петербургский комендант, граф Алексей Андреевич Аракчеев, его флигель-адъютант граф Федор Васильевич Ростопчин, а также друзья его юношеских лет, а именно два родных брата князь Александр Борисович Куратин и князь Алексей Борисович Куракин, первый из которых стал вице-канцлером Российской империи, то есть одним из руководителей иностранной коллегии, а второй получил ключевую должность Генерал-прокурора правительствующего Сената. Хотя надо сказать, что ряд видных екатеринских вельмож не только сохранили, но даже упрочили свое положение при императорском дворе, как, например, небезызвестный Александр Андреевич Безбородко, который именно во времена Павла был пожалован княжеским титулом и удостоен высшего штатского чина. Канцлера Российской Империи. Причем ряд современных авторов, в частности профессора Сорокин, Толочка, Харуженко и ряд других, предположили, что новый фавор главы русского внешнеполитического ведомства графа Безбородка был связан именно с тем, что именно он уничтожил завещание Екатерины II, в котором содержался Выше упомянутый нами манифест о передаче русского престола старшему внуку и старшему сыну Павла I Александру Павловичу. Вообще следует сказать, что Павел I, будучи человеком непредсказуемым и переменчивым в своих симпатиях и не обладая опытом государственного управления, очень часто делал довольно крупные ошибки и в кадровой политике, и в иных вопросах, что крайне негативно сказывалось на работе всего государственного аппарата. Достаточно сказать, что за период его столь непродолжительного правления на ключевой должности генерал-прокурора Сената побывали аж 4 человека, а именно Алексей Куракин, Петр Лопухин, Александр биклишов и Петр Абальянинов. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и постоянную борьбу у трона, двух влиятельных придворных группировок, которые, по информации ряда питерских историков, в частности, Лонгинова и Сафонова, возглавляли императрица Мария Фёдовна, то есть супруга государя, и граф Федор Васильевич Ростовчин. Четырехлетняя история Павловского правления, безусловно, заслуживает отдельного внимания, поскольку его короткое правление существенным образом отличалось от от многолетнего правления его матери Екатерины II. Надо сказать, что по мнению многих и русских, и советских, и современных историков, в частности Николая Шильдера, Василия Ключевского и многих других, Павел I, вступив на российский престол, уже вполне сложившимся взрослым человеком, был совершенно не подготовлен к управлению огромной империей, а многие его поступки были просто непредсказуемы и зачастую лишены элементарной логики. Правительственная политика, которая им проводилась, вполне соответствовала и личности самого императора, человека довольно капризного, деспотичного, очень переменчивого в своих личных симпатиях и антипатиях, легко поддающегося необузданному гневу и столь же легко менявшего гнев на милость. Ну вот все эти, мягко говоря, своеобразные черты характера нового российского самодержца со всей очевидностью проявились еще в ранние годы, когда, будучи наследником российского престола, он, как я уже говорил, находился под опекой своего знаменитого воспитателя, либерала, графа Никиты Ивановича Панина. Однако и в еще большей степени вот эти довольно странные черты характера Павла I обострились, когда он подрос и пристрастился к двум вещам, поглощавшим всю его неуемную энергию, а именно к чрезмерному питью и муштре. Последняя страсть целая овладела Павлом, когда в 1783 году его мать Екатерина II подарила ему знаменитую Гатчинскую мызу, где с самого утра до позднего вечера проводились вахт и парады, разводы караулов, экзекуции, маневры и так далее. Правда, следует отметить, что все вот эти личные характеристики будущего императора, о которых я только что говорил, содержатся только в мемуарах и трудах политических противников будущего императора, в частности его воспитателя, графа Никиты Панина, российского посла при английском дворе графа Семёна Воронцова, британского посла при русском дворе лорда э, Чарльза Уитвора, э, а также первого историографа Николая Михайловича Карамзина, который, как известно, получил свой высокий придворный пост именно от Александра Первого, то есть отцы-убийцы. Между тем, все, что касалось морально-нравственных устоев Павла I, то, по свидетельству ряда современников, они были непоколебимы. Он боготворил дисциплину и порядок, стремился быть справедливым и блюсти законность, был безупречно честен и привержен строгим нормам морали и так далее. Не случайно целый ряд авторитетных историков, в частности, Натан Дельман, Юрий Соловьев и Михаил Сафонов говорили и писали, что определяющей чертой его личности и даже идейных воззрений было рыцарское понятие о чести. Кстати, вот этот рыцарский кодекс чести прекрасно вписывался в саму идею обожествления самодержавной власти и придания ей особого ореола, Чистоты, святости и непогрешимости, которые всячески пропагандировал и насаждал сам Павел I. Надо сказать, что в отечественной исторической науке до сих пор продолжается спор о тех побудительных мотивах, которыми руководствовался Павел I при проведении своей внутренней политики – Ну, например, академик Василий Осипович Ключевский считал, что вся деятельность Павла носила не столько политический, сколько патологический характер, намекая на его психическое расстройство. Барон Николай Карлович Шильдер, автор первой научной биографии Павла I, полагал, что буквально все мероприятия Павловского правительства были случайными, бесцельными и даже вредными для государственных интересов Российской империи, ну и так далее. При этом практически все русские историки считали, что главным побудительным мотивом поведения Павла I на престоле было желание противопоставить себя своей матери, переиначить все сделанное Екатериной II и править наперекор заложенным ею традиции государственного управления. В советской исторической науке, в частности в работах профессоров Окуня, Павленко, Сорокина и многих других, основной акцент также делался на личные качества и черты характера нового российского монарха, однако при этом считалось, что главным побудительным мотивом деятельности Павла I были мания страха и мания величия. Хотя следует сказать и то, что будучи нацеленными на выявление классовой сущности политики Павла I, все советские историки постоянно утверждали, что самими обстоятельствами жизни он вынужден был проводить ту же имперскую и продворянскую прокрепостническую политику, что и все его предшественники на российском престоле, в том числе и ненавистная ему мать. Вместе с тем следует сказать, что в годы Горбачевской перестройки и в постсоветский период ряд современных авторов, в частности Тамсинов, Терещук, Постников и другие, пытались отойти от прежних крайне негативных оценок не только личности Павла I, но и его деяний, и найти в его поступках и решениях разумное и рациональное зерно. Более того, именно в постсоветский период наметилась явная тенденция обожествить образ благородного рыцаря-монарха, русского Гамлета и Донхихота, ставшего невинной жертвой русских политических масонов и англичан. Но вот именно такую точку зрения выражает современный российский исследователь. Ну а теперь бы я хотел более подробно остановиться на внутренней и внешней политике Павла I, а также осветить обстоятельства а, его гибели. Итак, внутренняя политика Павла I. Ну, при изучении внутренней политики Павла I следует обратить особое внимание на четырех основных направлениях его деятельности. О каких направлениях идет речь? Первое. Важнейшим событием Павловского правления стало кардинальное изменение всей прежней системы престола наследия, которая сложилась в России еще при Петре I. Уже в начале апреля 1797 года Павел I подписал два важнейших документа. Это акт о порядке престола наследия и учреждение об императорской фамилии. Причем по информации историков, в частности Зызыкина и Максимовича, Текст первого документа был разработан Павлом еще в 1788 году перед своим отъездом на русско-шведскую войну 1788 90 годов и тогда же был подписан им и его второй супругой, великой княгиней Марии Федоровны. В отличие от Петровского устава о наследии престола, который был издан в 1722 году, и который предусматривал, что правящий монарх имел право сам а, назначать себе преемника на престоле, новый акт а, вводил наследование по закону, дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного и избежать затруднений при переходе из рода в род. В отличие от того же Петровского устава о престоле который не предусматривал различий в правах для наследников мужского и женского пола, Павловский акт вводил так называемую австрийскую или полусолическую примагинитуру, при которой преимущество в наследовании престола имели потомки только мужского пола. По праву так называемого первородства, по прямой нисходящей линии от старшего брата к младшим, а при отсутствии он их к дядям. Кроме того, этот Павловский акт впервые вводил понятие регенства до 16 лет для монархов и их наследников или до 20 лет для прочих членов императорской фамилии и запрещал занятие российского престола лицом, который не принадлежал к русской православной церкви, поскольку, как известно, со времен знаменитой Петровской церковной реформы именно русский император де Юре был главой русской православной церкви. Одновременно этот Павловский акт был дополнен и в каких-то моментах уточнен положениями, принятыми тогда же, в апреле 1797 года, учреждения об императорской фамилии, в котором четко определялся состав всей императорской фамилии, иерархическое старшинство всех ее членов, их права и обязанности устанавливал гербы, титулы, источники и размеры содержания членов императорской фамилии и другие вопросы. Таким образом, Павел I не только обезопасил себя от непредсказуемого поведения собственной супруги Марии Федоровны, которая гипотетически могла последовать примеру Екатерины II, но и заложил основы принципиально новой системы престола наследия, которая, как известно, просуществовала в Российской империи вплоть до февральской революции 1917 года. Второе, о чем я хотел бы сказать. В 1797-1798 годах, действуя в пику своей матери Екатерины II, Павел I фактически дезавуировал, всю реформу органов Центрального управления, которая была проведена в 1784-1786 годах и восстановил все упраздненные коллегии, в том числе Берг и Мануфактур. Коллегии, что по мнению большинства историков, в частности профессоров Павленко, Каменского, Сорокина и других, создало абсолютно ненужную и даже вредную неразбериху в работе многих органов государственного управления и в центре, и на местах. Хотя справедливости следует сказать, что ряд современных авторов, в частности, историки Сорокин и Толочка, высказали смелое предположение, что первоначально император считал необходимым не восстанавливать коллегии, а преобразовать их в министерство и назначить первых министров, дабы заменить прежнюю коллегиальную ответственность личной. По замыслу императора предполагалось создать семь министерств, а именно военное, военно-морское, иностранных дел, юстиции, коммерции, финансов и государственного. Однако затем государь по не вполне понятным причинам отказался от этой затеи и задуманная им реформа, как известно, была проведена в царствовании Александра I в 1802-1811 годах. Третье. По мнению тех же историков, Павел I уделял чрезвычайно большое значение христианскому вопросу, хотя его политика в этом вопросе была столь же непоследовательно и противоречиво, как и личность самого императора. С одной стороны, им были изданы знаменитые указы, существенно облегчавшие положение владельческих, то есть крепостных крестьян. В частности, в феврале 1797 года Павел I запретил продажу дворовых и безземельных крестьян на территории всех великорусских губерний, В апреле 1797 года он издал знаменитый указ о трехдневной барщине, который наложил запрет на работу крепостных крестьян по воскресным дням и рекомендовал помещикам ограничить барщину тремя днями в неделю. Далее, в сентябре 1797 года Павел I своим именным указом отменил Крайне разорительные для крестьян хлебную, фуражную и подворную повинности и списал все недоимки по подушной подати. И наконец в октябре 1798 года аналогичный запрет на продажу безземельных и дворовых крестьян был распространен на все малороссийские и новороссийские губернии и так далее. С другой стороны, Павел I действовал в полном соответствии с поведением собственной матери, как отпетый помещик-крепостник. В частности, в декабре 1796 года был издан Сенатский указ о распространении крепостного права на территории Новороссийской губернии и области войска Донского. В январе 1797 года им был подписан манифест, в котором под страхом неотвратимой кары всем крепостным крестьянам предписывалось пребывать в повиновении своим господам. В марте 1797 года император Павел издал новый указ, по которому владельцам купеческих мануфактур было возвращено право покупки крепостных крестьян к своим предприятиям и так далее. Ну и, наконец, четвертое направление его деятельности, оно было связано с политикой в отношении дворянского сословия. Надо сказать, что, по мнению большинства историков, Павел I кардинальным образом пересмотрел всю прежнюю политику своей матери по отношению к дворянскому сословию, положив таким образом конец золотому веку российского дворянства. С одной стороны, он так же, как и его Покойная мать раздавал огромные земельные владения, по оценкам историков это более 600 тысяч десятин земли и сотни тысяч крепостных крестьян, своим вельможам и фаворитам, а также по заботился об укреплении позиции благородного дворянского сословия в области коммерции, промышленности и предпринимательства». Однако, с другой стороны, он покусился практически на все святые права и привилегии дворянства, которые были дарованы благородному сословию Екатерины II. В частности, рядом собственных именных указов 1797-1799 годов он возобновил практику телесных наказаний для дворян за убийство, разбои, пьянство, разврат и служебные проступки. Фактически восстановил обязательную военную службу для благородного сословия, заставив многочисленных офицеров-отпускников вернуться в действующую армию на флот, уничтожил все губенские дворянские собрания и запретил уездным предводителям дворянства напрямую обращаться к императору, обязал все дворянское сословие вносить налог на содержание губернских органов местного самоуправления и платить в казну особую подать в размере 20 рублей за каждую ревизскую душу, то есть податную душу мужского пола, с своих собственных владельческих, то есть крепостных крестьян и так далее. Но особое недовольство дворян вызывало маниакальное и постоянно растущее желание Павла I регламентировать их личную жизнь и быт, ну, в частности, определять характер э, дворянских камзолов, э, значит, шляп э, и прочих атрибутов дворянского гардероба. Но ну, кроме того, будучи, как и его покойный отец, страстным поклонником прусского короля Фридриха Великого Павел I, провел совершенно непродуманную военную реформу на прусский манер, чем настроил против себя широкие круги дворянства, особенно гвардию. Теперь я хотел бы немного осветить вопросы внешней политики Павла I. Хорошо известно, что взойдя на Российский престол, император Павел I практически сразу известил союзников России по антифранцузской коалиции, то есть Англию, Австрию и Пруссию, что Россия не сможет выполнить своих союзнических обязательств и принять участие в боевых действиях против Франции. Одновременно Павел I решил заполучить и стратегически важную базу в Средиземном море и уже в начале 1797 года взял под свое покровительство знаменитый Мальтийский орден. Однако именно тогда восходящая звезда, Французской и мировой политики генерал Наполеон Бонапарт, отправляясь в свой знаменитый египетский поход, проигнорировал сей примечательный факт и в 1798 году захватил Мальту. В результате магистр Мальтийского ордена, австрийский ставленник Фердинанд Гомпеш бежал в Триест, А новым магистром Мальтийского ордена был провозглашен российский император Павел I, который решил проучить взорвавшегося корсиканского выскочку. Тогда же в 1798 году Россия вступила в ряды второй антифранцузской коалиции и по указанию Павла I в австрийские Альпы против армии генерала Массене был послан корпус генерал-аншефа римского Корсукова а в Средиземное море направлена Черноморская эскадра адмирала Федора Ушакова. В октябре 1798 года объединенный русско-турецкий флот под командованием Федора Федоровича Ушакова захватил Ионические острова и начал осаду крепости Корфу, которая была взята в ходе знаменитого штурма в феврале 1799 года. Тогда же по настоятельной просьбе союзников, коалиционные войска в Европе возглавил фельдмаршал Александр Васильевич Суворов, которого Павел I вернул из политической ссылки, в которую тот был сослан практически сразу после восшествия императора на престол. Уже в начале апреля 1799 года прославленный русский полководец прибыл на театр боевых действий, И начал свой знаменитый итальянский поход. В апреле-мае 1799 года, в сражении на реке Адия, он разгромил французскую армию генерала Моро и освободил Милан, Турин и Александрию, очистив таким образом всю территорию Северной Италии от французских оккупантов. А затем Суворов повернул свои войска против армии генерала Макдональда, который спешил на помощь терпящему бедствие генералу Маро. и в начале июня 1799 года разгромил французов на реке Треббия и занял стратегически важную крепость Мантуя. Затем в июле 1799 года французскую армию возглавил молодой и амбициозный генерал Жубер, который рассчитывал поквитаться с великим русским полководцем у города Нави, где его армия заняла довольно удобную позицию. Однако в начале августа 1799 года в одном из самых кровопролитных сражений той эпохи Суворовские чудо-богатыри наголо разгромили французских вояк и обратили их в постыдное бегство. Но вот после этой блестящей победы фельдмаршал Суворов намеревался начать поход на Париж, но после личной встречи австрийского императора Франца II и Павла I он получил приказ двигаться в Швейцарию на соединение с корпусом генерала Римского-Корсакова и австрийскими войсками принца Евгения Кобурского, которые в тот период оказались в крайне затруднительном положении. Уже 10 сентября 1799 года армия фельдмаршала Суворова вышла в знаменитый швейцарский поход и уже через три дня достигла южных склонов Сент-Готарского перевала, имевшего очень важное стратегическое значение. А на следующий день авангард русских войск под командованием двух талантливых генералов Петра Ивановича Багратиона и Михаила Александровича Милорадовича разгромил французский корпус генерала Ликурба у чертового моста и овладел Сент-Гатарским перевалом. Тем временем две французских армии генералов Массена и Сульта поодиночке разгромили в равнинной Швейцарии Корпус генерал-аншефа Корского и австрийские войска генерала Готца и, не ведая о произошедших событиях в равненной Швейцарии 16 сентября 1799 года, Суворов перешел Раштокский перевал и вышел в Мутенскую долину, где практически сразу был окружен армией генерала Массена. В течение трех дней русский арьергард под командованием генералов Розенберга и Милорадовича вел неравный бой с армией Массены, который окончился полным разгромом французских войск и выходом армии Суворова из окружения. Уже 28 сентября 1799 года Александр Васильевич Суворов вышел в долину Рейна И, по сути, завершил швейцарский поход. Несмотря на столь печальный итог швейцарского похода, произошедший прежде всего по вине австрийской стороны, великий русский полководец с триумфом вернулся в Петербург, где в октябре 1799 года именным императорским указом он был удостоен высшего воинского звания генералиссимуса русских войск. Ну и наконец, осенью 1800 года из агрессивной политики британского кабинета, чей флот захватил остров Мальту, Павел I разорвал все союзнические отношения с Британией и Австрией и вышел из состава второй антифранцузской коалиции. Затем в декабре 1800 года Россия заключила военные союзы с Пруссией, Швецией и Данией, и провозгласила политику вооруженного нейтралитета против Англии. А затем, в январе 1801 года, подписала мирный договор с Наполеоновской Францией, которая сама усиленно искала надежных военных союзников в борьбе с британской короной. Павел I был полон решимости начать полномасштабную войну с Британской империи и даже отдал приказ о подготовке военного похода в Индию во главе с донским атаманом генералом Матвеем Платовым, но его трагическая гибель положила конец этим планам последнего рыцаря империи. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать, это о заговоре и убийстве Павла I. Первая антипавловская конспирация, или так называемый смоленский кружок якобинцев, возник практически сразу после восшествия Павла I на престол в начале 1797 года. Центральным органом смоленских якобинцев был так называемый канальный цех, членами которого стали исключительно армейские офицеры, чьи воинские части были расквартированы на территории смоленской губернии. Главой этого кружка стал отставной армейский полковник Алексей Каховский, который долгие годы служил в штабе фельдмаршала Суворова и пользовался его особым расположением. Поэтому сразу после опалы своего патрона он тоже был отправлен в отставку. Первоначально именно фельдмаршалу Суворова он и предложил возглавить очередной дворцовый Переворот, Однако после отказа престарелого фельдмаршала он стал искать союзников на стороне. По информации историков Сафонова, Михайлова и Михайловой, численность этой конспирации тогда составила всего 25-30 старших офицеров, где первую скрипку играли три влиятельных каналья, а именно сам полковник Каховский и отставной и действующие командиры Петербургского драгунского полка, полковники Дехтерев и Киндиков. Однако уже летом 1798 года смоленский кружок был раскрыт, и все его члены арестованы. По материалам следствия, которые проводил генерал-майор Федор Линдинер, смоленские якобинцы готовили убийство Павла I. Однако, несмотря на столь тяжкое обвинение, наказание для них оказалось крайне странным. Ряд из них, в частности генерал от инфантерии Тутломен и подполковник Ермолов, вообще были оправданы. Большая часть якобинцев была сослана на вечные поселения в свои имения, и только трое, а именно полковник Каховский, полковник Бухаров и майор Потемкин были заточены в Петропавловскую крепость. Столь мягкое наказание для заговорщиков, вероятно, было связано исключительно с тем, что непосредственный начальник генерал-майора Линденера, генерал-прокурор Сената князь Лопухин представил государю-императору Смоленское дело как шашни всего нескольких злокозненных офицеров. Теперь дальше. Вторая антипавловская конспирация возникла тоже в 1797 году, когда широкие круги дворянства в полной мере оценили для себя все прелести недолгого павловского правления. Тогда в числе главных заговорщиков числились цесаревич Александр Павлович, то есть старший сын самого Павла I, канцлер Александр Андреевич Безбородко, и молодые друзья, наследники престола, князь Адам Адамович Шарторыйский, граф Николай Николаевич Новосильцев, граф Петр Александрович Строганов и граф Виктор Павлович Кочубей. При этом ряд современных историков, в частности профессора Минаева и Сафонов, считает, что в планы заговорщиков были посвящены и ряд других влиятельных персон, в частности фельдмаршал Александр Васильевич Суворов, его зять граф Николай Александрович Зубов и его старший брат, последний екатерининский фаворит, генерал от инфантерии, князь Платон Александрович Зубов. На своих тайных совещаниях заговорщики не только вели политические разговоры и разнообразные дискуссии, но и подготовили манифест о конституционном устройстве России и записку о потребностях Российской империи. Однако, опасаясь своего разоблачения, заговорщики вскоре свернули свою антигосударственную деятельность и затаились до лучших времен. Ну и, наконец, третья антипавловская конспирация сложилась в начале 1800 года, когда вокруг тогдашнего вице-президента коллегии иностранных дел, графа Николая Петровича Панина и английского посла в России, лорда Итвора сплотилась новая когорта заговорщиков, среди которых были генерал-губернатор Петербурга граф Петр Александрович Палин, адмирал Иосип Осипович Деребас и родная сестра последнего екатеринского фаворита графиня Ольга Александровна Жеребцова. В ноябре 1800 года к заговору подключились и другие персоны, в частности, Возвращенный из ссылки князь Платон Зубов и генерал-аншеф Леонтий Бениксен, а также командиры лейб-гвардии Семеновского, Кавалергардского и Преображенского полков, генерал-майор Деприродович, генерал-лейтенант Уваров и генерал-лейтенант Талызер. Однако надо сказать, что вскоре скоропостизно скончался адмирал Дерибас, а граф Панин неожиданно попал в опалу. Был отставлен от своей престижной должности вице-канцлер Российской империи и сослан в свое имение под Москву. Тем не менее, заговорщики не оставили своей затеи и, по информации ряда историков, в частности профессора Шумигорского, продолжили активно сотрудничать с лордом Уитвором который, будучи тогда уже послом в Копенгагене, активно спонсировал третью антипавловскую конспирацию, передавая крупные денежные средства через графиню Ольгу Жеребцову и свою пассию графиню Анну Толстую. 9 марта 1801 года генерал-прокурор Сената Петр Абальянинов доложил Павлу I о существовании заговора против него. Узнав о произошедшем, заговорщики решили незамедлительно действовать, и уже 10 марта граф Палин, вернувшись с личной аудиенцией у Павла I, встретился с цесаревичем Александром Павловичем, и после состоявшегося разговора заговор вступил в решающую фазу. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Группа заговорщиков под предводительством братьев Зубовых, Палина и Бениксена ворвалась в Михайловский замок и задушила императора Павла в его личных покоях. Таким образом, скоротечный павловский режим, названный в либеральной публицистике и литературе, в частности в работах небезызвестного Натана Демана, «Эпохой военно-политической диктатуры», или просвещенного абсолютизма ушел в историческое небытие. Ну вот я на этом бы хотел э, закончить свой рассказ об истории Павловского правления, но при этом э, хотел бы подчеркнуть, что безусловно история Павловского правления требует дальнейшего тщательного изучения э, профессиональными историками, и э, слава богу, что э, незадолго до своей смерти, выдающийся советский и русский историк, мой учитель Николай Иванович Павленко, все-таки сумел закончить написание биографии Павла I, и вот по информации его родных и близких в этом году эта биография императора должна выйти в печати. Я думаю, что эта книга станет хорошим подспорьем в изучении эпохи Павла I, потому что хорошо известно, что Николай Иванович являлся одним из самых выдающихся исследователей истории России XVIII века, и все свои научные работы, в том числе и биографии всех императоров и императриц, и людей из их ближайшего окружения писал исключительно на архивном материале. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию, всего вам доброго, до свидания.